Глава двадцать шестая. После разоблачения шпионки Дюршак и Берг развели свидетелей по разным комнатам для подписания магического договора о неразглашении, а Райнер утешал Эрика, не проронившего ни слова. После того, как увели Тесклер, декан огляделся и осознал, что в зале, кроме них, с Фрайбергом никого не осталось – Морган извинился перед Эриком и прошел в соседнюю комнату. За столом сидел начальник тайной службы и просматривал документы. «А где Лера Уэлч?» Декан окинул недовольным взором помещение, но любимой адепки не обнаружил. «Присядь, Лер Морган!» – устало проговорил Берг. Райнер подошел к столу, но просьбу не выполнил. «Где Марвел?» – повторил он вопрос. «Где Марвел?» Лира Уэлч подписала документ о неразглашении, а в качестве компенсации за молчание потребовала расторгнуть её договор с академией и ушла. Это она просила передать вам. Икар Берг положил на стол кольцо с крупным камнем. Не понимаю, куда ушла, отлучилась в дамскую комнату. Берг покачал головой и протянул собеседнику документ, в котором говорилось о том, что Лира Марвел Уэлч обязуется не разглашать информацию, относящуюся к императорской семье и о ходе следствия, а взамен Академия магических наук Белави разрывает с ней договор на обучение. Ниже стояли неразборчивая подпись о депке и инициалы Берка, скрепленной печатью. На странице виднелись пятна крови. «Что с ней?» Сдерживая рвущуюся на волю стихию, произнес Райнер, а в комнате повеяло холодом. Ах, это. Она поранилась, когда расписывалась кровью. Я спрашиваю, что с ней? Где она? Стёкла в окнах задрожали, грозясь потрескаться от напора воздушной магии. Лира Уэлч пожелала немедленно покинуть Белавию. Мой человек отвёз её в гостиницу. Берг передвинул к себе телеграфон, нажал на рычаг и пригласил служащего войти. Как только в комнату заглянул неприметный мужчина в чёрном костюме, декан Морган кинулся к нему, схватив за лацкан пиджака. "Куда уехала Марвел Уэлч? В гостиницу Крыльён, там её ожидал некий мистер Доу, поверенный". Администратор вызвал постояльца, я видел, как Лира Уэлч ушла вместе с ним. "Пояснил служащий, поглядывая на начальника и пытаясь вырваться из рук декана. "Отвези Лера Морган в отель, пусть лично убедится". распределился Берг. Райнер отпустил мужчину и забрал кольцо, затем покинул комнату вслед за служащим. Только ещё одной любовной драмы мне не хватало, пробормотал глава тайной службы. Он устал. Его карьера сегодня чуть не пошла под откосы из-за этих адептов с их желаниями. Просьба у девушки была самой безобидной. Остальные же студенты потребовали работу в бюро Шпица. Роскошный особняк в столице, высокую должность в предприятии по управлению пассажирскими дирижаблями. Икар Берг недовольно фыркнул и передвинул ближе лист бумаги. У него оставалось ещё одно дело. Необходимо подготовить распоряжение своим людям навестить Натана Рема в Дардании. Берг хотел наверняка убедиться, что Ремов действительно не существует, и со спокойной душой отправиться в Альхас. Глава тайной службы собирался предложить наставнику новый договор и переманить талантливого сыщика к себе. Морган опоздал. Администратор ему сообщил, что в гостинице Криллион действительно проживал некий Джон Доу, а чуть больше часа назад к нему пришла посетительница. Мистер Доу поспешно расплатился, после чего вместе со своей спутницей покинул отель. Куда они отправились? администратора не знал. Рай Морган весь вечер и всю ночь объезжал более или менее приличные гостиницы города в поисках Марвела и ее поверенного, но нигде их не обнаружил. Ранним утром он прибыл на пристань, от которой отчаливал пароход в Атрию, но среди пассажиров Марвел Уэлч тоже не оказалось. Райнер купил билет и ночным рейсом отправился на поиски беглянки. Утром следующего дня он уже стоял возле скромного домика на окраине маленького городка. Вдали плескалось море, омывая утёсы, осенний ветер неласково трепал волосы и полы длинного плаща. Дикан постучал в дверь. Послышались шаги, отражающиеся ударами в сердце и приближающиеся с каждой секунды долгожданной встречи. Но Морган не смог сдержать вздох разочарования. Когда на пороге дома увидел не привлекательную женщину средних лет. Добрый день, произнёс он. Я могу поговорить с Марвел Велч? Велч нахмурилась дама. Не знаю такую. Здесь должна проживать Марвел Велч. Не сдавался декан. Она указала именно этот адрес. Я недавно купил дом. Возможно, это Уэлл джила здесь раньше. Но я имела дело только с поверенным, спросите у него, сообщила хозяйка и собралась закрыть дверь. Подождите, попросил Морган. У вас есть адрес поверенного? И есть. Ждите. Женщина захлопнула дверь перед самым носом декана, а Райна остался стоять на пороге с колотящимся сердцем. Он не мог поверить, что Марвел продала дома и исчезла. Неужели ее самолюбие так задел портрет Изабель в кабинете? Да, сходство было поразительное. Рай это сразу заметил, как только девушка появилась перед отборочной комиссией. В первое мгновение он подумал, что это чья-то злая шутка, ведь подобных совпадений не бывает. Но Марвел вела себя скромно, не пыталась привлечь его внимание, наоборот, смущалась. Да и поступать она собиралась не к нему на факультет, а на артефакторику. Это уже когда она ловко проделыла тот фокус с хронометром, да ещё оказалась магом огня, у него не осталось сомнений в её исключительности. Он предложил Лили Уэлч вакантное место на факультете магической механики, и в дальнейшем не пожалела о своём решении ни на минуту. Каждый день, встречаясь на занятиях, он наблюдал за ней и восхищался. И лишний раз убеждался в том, что с Изабель её связывало лишь поверхностное сходство. У Марвел другой профиль, иной голос и обворожительная улыбка. Нет. Марвел ничуть не похожа на надменную Изабель. И когда он найдёт свою невесту, будет доказывать это каждый день словами и поцелуями. Дверь приоткрылась, возвращая Моргана из мира волнительных грёз. Женщина передала ему визитную карточку некоего Джона Доу, поверенного из Атри. "Благодарю", произнёс Дикан Морган. "Увы, визит, на который мужчина возлагал надежды, ничего не дал. Мистер Доу по указанному адресу не появлялся. Домоуправитель сообщил, что мужчина арендовал квартиру 2 месяца назад, но с тех пор не приходил. Аренду оплатил полностью, другого адреса не оставил. Лер Морган пребывал в смятении. Его поиски зашли в тупик. Спустя день декан Морган стоял в гостиной, что располагалась на последнем этаже преподавательского корпуса академии, и рассматривал содержимое саквояжа принадлежавшего Марвел Уэлч. Ано Рейстерлинг по его просьбе задержала отправку вещей, да и отправлять, как оказалось, их было некуда, ведь в доме теперь жили другие люди. Лер Морган Мужчина обернулся и перевёл взгляд на Аноре. Та достала из сокояжа последнюю вещь плюшевого кота. Морган отметил, что супруга ректора за эти дни изменилась. Нет, внешне она оставалась всё той же надменной красавицей, любящей поучать других и сующей везде свой любопытный нос. Но внутри у неё будто что-то надломилось. Даже голос стал тише и мягче. Её отношения с ректором не ладились. Вчера Анория попросила передать ей свободную комнату на втором этаже рядом с апартаментами Бруно Арманьяка, и она направила запрос в попечительский совет о переводе на должность магистра алхимии. Но в данный момент декана Моргана не волновали ни Анория Стерлинг, ни ее муж Магнус, ни Эрик Фрайберг, которому Морган за эти годы проникся необъяснимой симпатией. Сейчас его беспокоила сбежавшая студентка Уэлч. И он не знал, что сделает первым делом, когда её отыщрит: расцелует или отшлёпает. Лер Моркин повторила Аноре и протянула ему смешного плюшевого кота. "Я видела такую же игрушку в одном магазине". "Вы уверены? Насколько я понимаю, это и детская игрушка лет 20", возразил Дикан, рассматривая игрушечного кота. Шкурка зверя была местами потёртой, но бант на шее новый. Вы ошибаетесь. Эта игрушка из магазина Lily Child, что находится в столице Атрии. Мы с мужем, в смысле с ректором Стерлингом, побывали там летом. Я изучила ассортимент, даже кое-что приобрела. Там есть платья, похожие на те, которые я носила ребёнком, шляпки, сумочки и такие вот зайцы и котики. Всё новое, оно словно из другого времени, пояснила Анори. А задычанный Морган посадил игрушку рядом с разложенными на диване платьями и заметил, что Арт уже пристроился на полу возле сокваяжа, по-хозяйски положив железную лапу на изящный дамский башмачок с девственно чистой подошвой. И знаете что? Анори взяла с дивана платье. Все наряды от детки Уэлч новые. Их заказали в дорогом отелье, но ни разу не надевали. А ещё там нашиты необычные кармашки на внутренней стороне манжет и на подоле. Райнер не знал, чему удивляться больше: тому, что Анория Стерлинку успела в деталях рассмотреть одежду его любимой Адепки, или тому, что с каждым днём Марвел преподносила всё больше сюрпризов. А ещё я смотрела комнату но такое ощущение, что в ней никто не жил, продолжала делиться с деканом наблюдениями о Норе. Все вещи сложены аккуратными стопками, одеяло убрано в шкаф, словно студентка не собиралась возвращаться. "Это всё", с раздражением произнёс декан Морган. Доклад Лиры Стерлинг ему нравился всё меньше. "Нет, ещё вот то странное письмо, что прислала адептки Уэлч, поверенный был вложен портрет. Уже позже я догадалась, что на нем изображен молодой принц Агнус и его супруга Оливия. Такой же мне в свое время показывал комендант Плис и все допытывался, не узнаю ли я кого. И была газетная вырезка о моем... о Лере Тайлере. Зачем, спрашивается студентки Академии, присылают портрет принца и статью 12-летней давности?» Да и содержание письма вызывает подозрения. Этот Доу писал, что нашел покупателей на дом. Двух пожилых женщин. Одна в молодости работала няней, а другая повитухой. К чему такие подробности? Какая разница, кем работал покупатель? Лишь бы деньги заплатил. «И что же, по-вашему, все это значит?» Декан бросил на женщину скептический взгляд. то, что студентка Уэлч очень подозрительная особа, торжественно заявила Лира Стелинг, словно сделала научное открытие. Вдруг она сотрудничала с главной шпионкой. Сами понимаете, о ком я говорю. Благодарю вас, Анория. Я хотел бы побыть один. У Райнера от её голоса разболелась голова. Женщина недовольно поджала губы, хотела было возразить, но услышав рычание Арта, поспешила покинуть гостиную Дикана. Этой ночью, как впрочем и в предыдущие, Морган не спал. Он мерил широкими шагами комнату, а кот Кладца железной лапой важно следовал за ним. Райс снова и снова задавал себе один и тот же вопрос: куда уехал Адепт Квелл, оставив все вещи здесь и продав дом? И могла ли ревность повлиять на её решение бежать? Чем больше Дикан размышлял, тем отчетливее понимал, дело не в женской обиде. Иногда ему казалось, что Марвел всего лишь призрак, который растревожил его душу, вселил надежду на счастье и исчез, погружая в пучину боли и разочарования. Он вспоминал их прогулку по столице Белавии, её восторженный взгляд при виде часов с жекемарами и улыбку, которую она одарила его. — Нет, не за то, дорогое ожерелье с изумрудами. Его она так и не решилась надеть на прием. А за пирожное, замеченное на витрине кофейни, которое Рай ей тут же купил. Ее улыбка преследовала. Она ему снилась, он ею бредил. Догадка ударила молнией, болью отозвавшись в сердце. Райнер Морган замер на несколько мгновений, а затем быстрым шагом покинул апартаменты и спустился на этаж ниже. Глеб Ликанов открыл дверь не сразу, это понятно. В третьем часу ночи все добропорядочные люди уже спят. Морган ворвался в гостиную и потребовал. «Расскажи мне о той девушке из твоего прошлого. О той, с кем ты перепутал Марвел. Ты еще говорил, что ее улыбку не забыть». «Вы про Викторию Краст?» Ликанов тотчас проснулся. Ты ведь до сих пор уверен, что Marvel это и есть твоя Виктория, хоть и сказал, что обознался, задал вопрос Морган. Ликанов довольно долго молчал и наконец спросил: "Вы её любите?" Дикан без промедления кивнул. Магистр Ликанов направился в спальню, сказав: "Подождите меня, я быстро соберусь. Разбужу Перса и попрошу доставить нас на материк на обитаскафере. Паровоз с городской станции отходит рано утром". Лучше ехать в столицу на нём, хоть и дольше. Боюсь, пассажирский дирижабль прибудет только через 2 дня. И куда мы отправимся? В столичный порт, крикнул из спальни Леканов. А там в Рижгению. Почему в Рижгению? Магистр Ной появился в гостиной, облачённый в непривычный для него строгий костюм. В руках он держал саквояж. Вы же хотели узнать про Викторию Краст? Думаю, вам лучше всё увидеть самому. Поездка из Изызбери в южный регион Дардании заняла весь день. На дирижабле было быстрее, а так до столицы пришлось добираться паровозом, а там ждать дневной пароход до Риджини. Только к полуночи Морган с Ликановым доехали до гостиницы, где переночевали, а уже на рассвете Глеб отвёл Дикана на кладбище. Райнер отметил, что здесь устроено всё иначе, чем принято в Белаве. Никаких склепов с вычурными статуями и пафосными надписями. На аккуратно подстриженной траве лежали одинаковые белые надгробия с керамическими овальными портретами. У одного из них Ликанов остановился. С портрета в центре на них хмуро взирал темно-волосый мужчина Виктор Краст, аристократ и член клана целителей. Справа и слева располагались изображения рыжеволосой молодой женщины по имени Вивиан Краст. и юной девушки. Морган вздрогнул, когда прочитал её имя. Виктория Краст. Женщина на соседнем портрете была её матерью, и, судя по дате смерти, покинула мир в тот день, когда даровала дочери жизнь. Райнер бросил растерянный взгляд на Ликанова. Зачем тот привёз его в Риджены, если Виктория Краст мертва? Он вновь перевёл взгляд на портрет девушки. У неё были светло-каштановые волосы, узкое лицо и выразительные глаза, то ли карие, то ли рыжие. Кажется, Ликанов называл их янтарными. Но главное достоинство незнакомки обворожительная улыбка. Конечно же, Морган должен был увидеть эту улыбку, чтобы понять, перед ним Марвел. Пусть она здесь моложе и выглядит иначе, у неё другой цвет волос и глаз, но это она. Эли, её двойник это её сестра. Декан присел на скамью, стоявшую напротив надгробия. У Виктории нет сестры, ответил магистр и устроился рядом с деканом. Мать умерла при родах, вскрикнул воспитавал отец владельца аптеки лорд Краст. Кто эта девушка? Кем приходится Марвел? Рай в растерянности указал на могилу. Стихийный дар огня проявился у Виктории в 10 лет. Он достался ей по наследству от родственников матери. Начал рассказ Глеб Леканов, проигнорировав последний вопрос Моргона. Не никакая это там слабая магия, а самый настоящий дар стихийника. Только вот женщин-магов в Дардании не жаловали, в клан стихийников не принимали, на службу стражами не брали. Путь один удачно выйти замуж и родить наследника с сильным даром. Но это не подходило Виктории. Она с детства грезила о артефакторике и механике, мечтала об учёбе. Лорд Краст безумно любил дочь и потакал её желаниям. Он нанял для неё лучших частных преподавателей, среди них был и мой отец Пётр Зайчковский. Морган припомнил историю самого Глеба. При поступлении в Академию магистром он честно рассказал, что взял фамилию рано ушедшей матери. чтобы пройти свой путь и не зависеть от славы отца, известного в узких кругах Белавии военного инженера. Тогда Виктория знала меня под именем Глеба Заячковского. Мы прожили в семье лорда Краста несколько лет, отец преподавал Вик все необходимые науки, от артефакторики до классической механики, а мы с ней собирали удивительные механизмы, заряжали артефакты и зачитывались статьями Магнуса Стерлинга. А затем моему отцу предложили работу в Белаве, и мы переехали. В Дардании в то время механику не жаловали, всё больше магии и целительства. Сколько вам было лет, когда вы расстались? Виктории исполнилось 17, а мне 19, улыбнулся магистр Леканов. Через год она планировала поступить в университет. Судя по дате смерти, через год она была мертва. Морган старался справиться со странной дрожью и дико бьющимся сердцем. Не уверен, что она. Глеб отвёл взгляд от портрета. Ты был влюблён в неё? Скорее, она была моим лучшим другом. Мы оба воспитывались отцами и рано потеряли матерей, вместе мечтали, как будем развивать техномагию, оживлять при помощи артефактов механизмы. Моя магия слабее, поэтому я выбрал механику. А Вик — удивительно талантливый артефактор и стихийник. «Да, она удивительная», — подтвердил Райнер и взглянул на портрет, с которого ему улыбалась Марвел. «Так что произошло?» «В Белаве мы с отцом устроились на военную мануфактуру, жили в закрытом городке на острове. Возможно, Вик меня искал, но с корреспонденцией там было строго», — продолжил Ликанов. В реждении я смог выбраться лишь спустя 2 года. Тогда я узнал, что Виктории нет в живых. На кладбище я встретил служанку, она вспомнила меня и рассказала о судьбе дочери отца. После нашего отъезда лорд Краст вновь женился, и молодая жена не взлюбила Патчерицу. Догадался Морган о лекановке вну. Каким-то образом супруга сумела убедить отца Виктории, что наука и учёба не для девиц. Вик быстро подыскали жениха и назначили дату свадьбы. Служанка рассказывала, что лорд Краст был непреклонен и уверял дочь, что это для ее же благо. Таких ссор между ними раньше не случалось. Глеб отвернулся, пытаясь скрыть навернувшиеся на глазах слезы. Очевидно, он переживал, что не смог в тот момент быть рядом с подругой детства и помочь ей. «Но Виктория не вышла замуж, а сбежала», — уточнил Морган. Да, её искали. А спустя год после побега полиция обнаружила на побережье разложившийся труп девушки. На нём было платье Вик. Лорд Краст слёг от удара, а вскоре умер. Хоть он был аптекарем и целителем, уверен, чувствовал свою вину перед дочерью и просто не захотел жить. «Думаешь, её мачеха организовала эту страшную находку?» «Конечно». ведь в завещании осталось лишь её имя. А после смерти мужа молодая вдова взяла образды правления в свои руки. Только счастье ей это не принесло. Аптеки разорились, наследство она разбазарила. Зло усмехнулся Ликанов. Райнер и Глеб какое-то время молчали, разглядывая портреты на могильной плите. «Отец предал её, понимаете?» вскочил со скамьи Ликанов. К чему было нанимать учителей, к чему питать надежды и давать обещания? Зачем растить словно мальчишку, заменив игры в куклы уроками боевой магии и механики? Вик мечтал учиться в университете, а не выйти замуж за богатенького аристократа, сидеть дома и вышивать крестиком. Такая жизнь не для неё. У Райнера внутри всё похолодело. Ведь именно это он и предлагал своей Марвел: бросить академию, сесть дома и вышивать крестиком на пелёнках. Как же он её обидел! Навязал помолвку, она ведь пыталась возразить, убеждала дать им время, чтобы лучше друг друга узнать. Но, найдя своё сокровище, захотел его спрятать, утащить в пещеру и любоваться самому. Ты уверен, что Виктория Краст и Марвел Уэлч одна и та же девушка? Неужели она так и не помирилась с отцом? И где она жила все эти годы? Морган засыпал магистра вопросами. Спустя время она приехала в Риддженей, чтобы объясниться с лордом Крастом. Служанка видела её возле дома. Вздохнул Глеб. Только возвращаться уже было некуда. Ни имени, ни отца, ни наследства. Но я до конца не был уверен в том, что Вик жива, пока не увидел в Академии Марвел. Я хотел спросить у неё, что произошло, но ждал, пока она начнёт мне доверять и сама обо всём расскажет. Но она вновь сбежала, заключил Морган и тоже поднялся со скамьи. Он бросил прощальный взгляд на могилу и насторожился. «Подожди, Виктории Краст исполнилось бы двадцать пять, а Марвел — двадцать два, я видел документы». «Марвел, Уэлч, может, и двадцать два, если она существует», — усомнился Глеб. Мужчины покинули кладбище и вернулись в город. Там они нашли особняк лорда Краста. Некогда роскошный дом сейчас находился в запустении. Заходить, разумеется, не стали, но Моргану было важно понять, как жила Виктория Краст, с кем общалась. потому что это дало бы зацепку. Словно прочитав невысказанный вопрос, Глеб произнес. «Слуги ничего не знают, я в тот приезд всех опросил. Подруг у Виктории не было, из друзей только я. А из близких родственников был отец. Ни в Дарданский, ни в Белавский университет и девушка с такой внешностью не поступала, я проверял. Да и не смогла бы. До двадцати двух требуется разрешение родителей или опекуна». В душе Райнера ещё теплилась надежда. Возможно, Виктория поступила в другое учебное заведение под другим именем, как ранее пришла в Академию магических наук. Можно ведь направить запросы. Только что-то подсказывало, он вряд ли получит положительный ответ. В этот момент из окна дома выглянула растрепанная брюзгшая женщина средних лет и бросила недовольный взгляд на стоявших под ли колитке мужчин. Морган с Ликановым вернулись к мобилию и направились в порт. Больше в реждении их ничто не держал. Райнер понимал, почему Глеб привёз его в эту страну, но вы на главный вопрос, где сейчас находится Марвел Велч, ответа так и не нашёл. Уже на пороходе Рай поинтересовался у магистра: "Как думаешь, Марвел поняла, что ты её узнал?" "Да", улыбнулся Ликанов. "Иначе она бы мне не доверилась". Доверилась. В чём? Помните то дело с Яном Манкиным, когда он взорвал чайку? Марвел признала, что подозревает Яна, но доказательств нет. Она установила на борту дирижабля хронометр с отражателем, чтобы поймать преступника. Но после взрыва ничего не уцелело. Как же не уцелело? Удивился декан Морган, ведь он прекрасно помнил, что среди улик был магический отражатель и обгоревший навигационный прибор. Мы с ребятами так ничего и не нашли после взрыва, лишь крупные обломки держабли на острове. Поэтому полицейским пришлось помочь. Аликанов неожиданно подмигнул Декану. К счастью, у Марвел был ещё один такой хронометр с отражателем. Утром во время занятия она смогла зафиксировать изображение Манкина, а затем с помощью магии огня опалила корпус. А я постарался создать имитацию прежнего навигационного прибора. В любом случае преступник сознался, а Дюршак был доволен. — Так это вы подложили улике. Морган понимал, почему магистр с ним откровенен. Сообщать в полицию о подлоге уже не имело смысла. Убийца задержан и признал вину. — А если бы Манкин не сознался? — Да куда бы он делся? — довольно усмехнул Соликанов. У Вик всегда был аналитический склад ума. Она никогда не ошибалась в формулах и расчетах. И если она вычислила, что преступник Ян Манкин, значит так оно и был. Моргану притела игра в поддавки, но он понимал, что без веских доказательств преступник вряд ли бы повинился. Он вспомнил, как Марвел действовала с Кираны, ловила убийцу-наживца в роли которого сама выступала. И судя по тому, что полиция застала Лору на месте преступления с орудием убийства в руках, а детектив Уэлч и здесь заранее всё просчитал, Больше вопросов к магистру у декана не было, и он отвернулся к иллюминатору. Райнер рассматривал едва заметную полоску горизонта, которая соединяла пасмурное небо и хмурое море, и понимал, что до встречи с Марвел его жизнь была такая же прямая и едва заметная. Но с появлением загадочной адептки добавились яркие краски и новые ощущения, и он уже не в силах от этого отказаться. Он найдёт её. обязательно найдёт и задаст все вопросы, что накопились за эти долгие дни и бессонные ночи. По прибытии в столицу Белавии Декан Морган не поехал с Ликановым в Азбере, лишь попросил заменить его на лекциях, а на практикума привлечь совершеннокурсников. Ночь он провёл в городском особняке к радости Дворецкого. Подавая завтрак, Брукс отвлекал его разговорами о юнном архивариусе Позабыв, что в прошлый раз уже рассказывал эту историю, Райнер насторожился, когда дворецкий вновь вспомнил о давнем происшествии с хронометром. Будучи студентами столичного университета, они с Фридрихом мучили слуг, ставя на них безопасные опыты. На экзамене Марвел в точности повторила один из них, чем порадовала Эштона и привлекла внимание Райнера. Брукс перешел к рассказу о том, как мальчишка заинтересовался портретом Изабель. «Ты его убрал?» — спросил Райнер у дворецкого. «Портрет-то? Как приказали!» «Живо неси сюда!» — распорядился хозяин, а Брукс недовольно бурча поплелся на чердак. Через полчаса Райнер Морган рассматривал портрет. Его заинтересовал наряд, фасон и цвет платья, были схожи с тем, что Марвел надела на бал в Академии. Разве что здесь ярче оттенок. Прическа Марвел была такой же, как у Изабелли, и схожие черты лица. Адептка Уэлч внешне напоминала сводную сестру, вызвав в первые минуты знакомства далекое позабытое чувство. Уже позже Морган восхищался цепким умом, силой духа и улыбкой Лиры Уэлча. Улыбка всегда принадлежала Марвел, не Изабель. Он застыл, поражённый неприятной догадкой. А не могла ли Лира Уэлч специально проникнуть в его дом, переодевшись юным архивариусом, чтобы разузнать как можно больше о хозяйке, о привычках дамы сердца, друзьях и даже магических опытах, а потом этим воспользоваться? Ответ напрашивался сам. Только дикан Морган не понимал, к чему это ей. Да, в Академию Marvel удалось поступить. И если бы она вышла за него замуж, тогда цель ясна. А пока получается, что девушку не интересовали ни деньги, ни замужество. Тогда что? Не могла же она приехать только для того, чтобы обличить Манкина и Кирану? Это задача для полиции и тайной разведки, но никак не для юной девицы. Райнер весь день был сам не свой. Он сопоставлял факты, вспоминал поездки в Ваттри и Лджинию, разговор с Ликановым и замечания не в меру любопытной Анори, наблюдения, которые оказались неожиданно полезными. Он припомнил, что Лира Стерлинг упоминала о переписке Марвел с поверенным, что-то о портрете, газетной вырезке и продаже дома. Секретарь ректора сказала, что дом купили две пожилые женщины. Одна работала няней не а другая была повитухой. А ему дверь открыла дама средних лет и утверждала, что именно она хозяйка. Кстати, приемной матерью Тесс Клэр была няня, а у Эрика Фрайберга мать, как оказалось, тоже приемная, повитуха. Неужели это простое совпадение или... Такое впечатление, что поверенный отправил Марвел какую-то информацию в завуалированном виде. Только вот зачем? Промучившись до полуночи, Морган так и не смог сложить мозаику. Придётся нанять частного детектива или Берг. Вот кто ему поможет. Декан торопливо оделся и попросил водителя доставить его в особняк главы тайной службы. Как ни странно, тот не спал. Он встретил Моргана на пороге кабинета словами: "Думал, вы придёте ко мне раньше. Вы знаете, зачем я здесь?" Марвел Велч. Эгар Берг пропустил гостей в кабинет, приказав слугам не беспокоить их. "Где она сейчас?" спросил с порога Рай Морган. "Вы знаете?" "Теперь знаю". Берг указал гостю на кресло возле окна, сам же разлил янтарного цвета жидкость в фужеры и передал один собеседнику. Разговор предстоял непростой. "Хочу сразу предупредить, всё сказанное Не должно выйти за пределы этой комнаты. В своё время вы мне очень помогли, отстаив тайную службу перед императором и убедив его удвоить финансирование. Можно сказать, я отдаю долг. Вы знали, что Марвел Вельч и Виктория Краст одно лицо. Нетерпеливо спросил Рай, проигнорировав слова о долге. Да, кивнул Берг. Мой агент проделал тот же путь, что и вы. «Приставили ко мне соглядатая». Нахмурился декан и отставил фужер в сторону, даже не пригубив напиток двенадцатилетней выдержки. «Хотел вам помочь отыскать сбежавшую невесту. Но всё вышло иначе». Морган не стал препираться и обсуждать методы работы главы тайной службы. Сейчас его волновало иное. «Думаете, именно поэтому она сбежала? Боялась, что я узнаю про поддельные документы?» Но я бы понял. Полагаю, Лер Морган, она не могла с вами объясниться по другой причине. Вздохнул и Карберг, и удобнее устроился в кресле. В тот день, когда произошло задержание опасной шпионки Тесс Клэр, Лиро Велч, будем ее называть пока так, должна была отправиться на другое задание». Она не могла более задерживаться в Белавии, ибо срок её договора истёк. Да и не имела права раскрыться перед вами. Это запрещено уставом. Ничего не понимаю, пробормотал Морган, нахмурившись. Какое задание? Каким уставом? Вы уже обо всём догадались, просто боитесь себя в этом признаться, патетически увещевал императорского отпрыска Берг. И сделал глоток из фужера, позволяя себе небольшую передышку, а затем приступил к рассказу. После того, как в академии обнаружили трупы, я заинтересовался этим делом. Вы, дюршак, тянул с раскрытием преступлений, считая это несчастными случаями. Узнав о краже чертежей у декана Эштона и получив информацию от коллеги из Дардании, что разыскиваемый имя шпион, скорее всего, перебрался в северный регион Белавии, «Я решил подключиться. Как вы знаете, император запретил моей службе официально вмешиваться в расследование, поэтому мне пришлось нанять стороннего детектива в гильдии сыщиков Эль-Хаса и действовать, так сказать, неофициально». «Вы хотите сказать, что Марвел сыщится?» Едва слышно произнес Морган, веря и одновременно не веря сказанному Берком. На тот момент я не знал, кто именно мой детектив. Наёмники гильдии обычно не раскрывают имён и не показывают настоящих лиц. Но если договор на услуги подписан и оплачен, у заказчика есть право на встречу с исполнителем. Так она встречалась с вами? Значит, вы с самого начала знали, что Марвел шпионка? Во-первых, не шпионка, а высококлассный детектив. А во-вторых, со мной встретился хлипкий парнишка, голос изменил, лицо прикрыл шарфом. Я ошибочно полагал, что нанятый сыщик юноша, а один из студентов вашей академии. Честно признался Берг и отвёл взгляд. Он, конечно, оплошал, но с другой стороны, у него не было цели выведить детектива. Его задача поймать чемпиона из Ингвельда, куратора агентской сети и убийцу Эх, на кого же вы думали? С едва заметной усмешкой поинтересовался Морган, не смея в открытую подтрунивать над опытным служакой, допустившим досадный промах. На Рэм. Мой внештатный связной что-то попутал. Ему, видите ли, показалось, что Рэм похож на настоящего сыщика. Маскируется, задаёт вопросы про убийство, важничает. Тфу. Глава Тайной службы одним глотком допил содержимое фужера и поморщился. При других обстоятельствах Райнер подробнее бы расспросил про внештатного связиста. Хотя они с Эштоном и Стерлингом подозревали, что Вольпе и старушка Кэт постоянно наушничают Берка у Дёршака, являясь их глазами и ушами в академии. Я пребывал в полной уверенности, что никакого адепта Рема не существует, продолжил Икар Берк. хотел продлить договор с альхасом на услуги сыщика и на всякий случай отправил человечка в Дарданию, чтобы удостовериться в своей правоте. Удостоверились? выгнал бровь Морган. Натан Рэм, настоящий Рэм, живёт в столице Дардании. Это богатый бездельник, прожигающий жизнь. Талантов у него особых нет, когда-то он учился артефакторике, но его выгнали за неуспеваемость. Родители уже год платят деньги лучшему преподавателю, чтобы тот натаскал сына по предметам и помог восстановиться в университете. И кто же тот юноша, который учился в академии под именем Рэма? Моргана больше волновало, кем была адептка Уэлч, но история загадочного студента тоже его заинтриговала. «Лучше спросите имя преподавателя», — ухмыльнулся глава разведки. Константин Вудсток, родственник убитой адептки? Совершенно верно. Ее брат Константин. Или Тин, как его называют в семье. Мне пришлось слетать на дирижабле в Дарданию, чтобы убедиться в подлоге и встретиться с Рэмом и Вудстоком. Я был удивлен, признав последним адепта Академии и своего наемника. Вздохнул Берг. «И зачем Леру Вудстоку понадобился сей маскарад?» — удивился Рай. «Приехал, чтобы расследовать гибель сестры», — пояснил Икар Берг. Светловолосый Вудсток перекрасился в черный цвет, чтобы хоть немного походить на жгучего брюнета Рэма. Пока его ученик кутил, Вудсток воспользовался документами и поступил в Белавию. «Кстати, Константин очень талантлив». Его антидот спас библиотекаря в Вольпе, а в Дардании мистер Вудсток открыл маленькую частную лечебницу, в которой с помощью артефактов выращивает искусственные ткани. «Вам бы со стерлингом с ним переговорить и переманить к себе!» «Интересное предложение. И история Константина Вудстока вызывает уважение. Но меня волнует другое. Где сейчас Марвел?» Рай Морган впился взглядом в собеседника. Полагаю, там, где и должна быть, в Альхасе, в гильдии сыщиков. Хотя в данный момент она, скорее всего, отрабатывает очередной договор с новым заказчиком и ищет опасных преступников, ответил глава службы, наблюдая за реакцией бастарда. Он восхищался тем, как Морган действовал: планомерно искал пропавшую адептку, задавал правильные вопросы и при этом не боялся неудобных ответов. Как говорится, умел держать лицо, в отличие от брата Алексиса. Может, завербовать и сделать своим агентом во дворце? Хотя нет, Морган чересчур погружён в науку и ничего вокруг не замечает. Иначе не принял бы убийство студентов за несчастный случай, поверив Дюршаку на слово. Да и внимательнее присмотрелся бы к любимой одежке, заметив кое-какие странности. Это Уберка не было возможности наблюдать за её работой, он лишь получал удалённо отчёты. Правда, на последней встрече сплоховал. Так устал после разоблачения шпионки Клэр и беседы с ней, что не обратил внимания на подсказки. А тот дом в Отре, кому принадлежит? Задал очередной вопрос потливый декан. Полагаю, дом служит для отвода глаз. «У меня есть подобные домишки, когда агентам требуется временное жилье или место для сходки», — терпеливо объяснял глава тайной службы. «Я хочу с ней увидеться», — заявил Морган. «Вряд ли это возможно». Берг с сочувствием посмотрел на старшего сына императора. «Гильдия сыщиков позволит вам встретиться с исполнителем лишь при одном условии, если вы заплатите за услуги наемника». Да даже если вы увидитесь, на вопросы ваша Лира Уэлч не ответит. «Почему не ответит?» — искренне удивился Морган. «Любое разглашение деталей дела запрещено договором и уставом гильдии», — сообщил Берг собеседнику. «Как же быть?» — пробормотал Морган, отвернувшись к окну и ни к кому конкретно не обращаясь. Икар Берг развел руками. Лично он предпочёл бы забыть о Сиссе, хотя ранее собирался её повторно нанять. Но, кажется, ещё один императорский отпрос квлёкся неподходящей девушкой. Конечно, детектив это не шпионка. Но вряд ли император Алитар похвалит Берка за то, что тот способствовал знакомству Лиры Уэлч с его старшим сыном. Он его ещё не простил за принцессу Августу, до сих пор отказывается принимать главу тайной службы с докладом. И общается через дюршака. «Лер Морган, рай, езжайте-ка в академию, займитесь делами», — посоветовал Берг к императорскому отпрыску. «Скоро состоится заседание попечительского совета. Вам бы надо подготовиться». Декан кивнул, порывисто поднялся с кресла и поблагодарил хозяина дома за информацию. Больше вопросов к главе тайной службы у декана Моргона не имелось. Райнер возвращался домой глубокой ночью, предпочитая пройтись пешком. Он и представить не мог, что Марвел сперва окажется погибшей Викторией Краст, а затем и вовсе детективом из Эльхаса. И теперь он пытался разобраться, что было правдой, а что ложью в их отношениях. Действительно ли она к нему что-то чувствовала или просто использовала его, выполняя свою работу? Морган злился, ругал себя за неуместные порывы. Ненавидел и любил. И представлял юную Викторию, которая в 17 никуда было пойти и ни у кого попросить помощи. Неужели она выбрала Эльхас для того, чтобы отстаивать свои принципы и выжить? Моргану было жаль ту девочку, жаль себя и того, как всё с ними сложилось. Он брёл по ночному городу и не понимал, что делать дальше. Искать ли с ней встреч, забыть? Вдруг для нее это всего лишь работа, а он — средство для достижения цели. Так готов ли он увидеть равнодушие в ее глазах? Уже подходя к дому, Райнер убедил себя, что пройдет время, он переболеет и забудет Марвел Уэлч, как в свое время забыл Изабель. И лишь самыми темными ночами позволит себе мечтать о нежной улыбке и пленительных губах. что отвечали на его поцелуй